Часть третья. Найденная. Ада, май 1822 года. Спитлфилдс. Утром того дня, когда Ада должна отправиться в Фулхэм, она просыпается и обнаруживает, что юный Уилл снова всю ночь где-то шлялся. Уже третий раз за неделю. И на мгновение Ада чувствует такой гнев, Что хочется схватить сына за воротник, как раньше, когда ему было лет шесть-семь, и отшлепать по попе тапкам. Мысль, конечно, абсурдная, ведь теперь она увила по плечо, да и весит сын раза в два больше. Ада рассчитывала на его помощь в эти трудные времена, но похоже, придется обходиться без него. Не тревожься, мама. Успокаивает Энни, увидев выражение ее лица. Уилл просто пытается повзрослеть. Он скоро остепенится. Они стоят в темной спальне их нового жилища на Блоссом-стрит. Энни складывает одежду, которую возьмет с собой в дорогу. А Ада следит, чтобы та не забыла что-нибудь важное. А еще, к собственному удивлению с трудом сдерживается, чтобы не зарыдать. Два дня назад, когда пришла весть об отце, первым порывом ады было мчаться Фулхем самой и ухаживать за ним. Ее отцу 78, и он слишком стар, чтобы жить в одиночку. У него проблема с легкими, и колени болят от ревматизма уже много лет». Даже в лучшие времена он справлялся лишь с неспешной работой в саду соседнего особняка, а сейчас вот свалился с лестницы и прикован к постели. Врачи говорят, что опасности нет, но падение оглушило и потрясло его, а еще он ушиб бедро. Ему требуется уход. Но если Ада поедет к нему, а детей оставят в нортон фолгит то позаботиться о них будет некому. А взять их с собой невозможно. Такой Аравии не разместится в тесном домике отца. Поэтому Энни, всегда любившая дедушкин дом и близлежащие просторы лугов, заросли кедров и розовые кусты вокруг, предложила поехать вместо матери. Энни застывает на мгновение и отворачивается к окну так что Ада не может разглядеть ее лицо. «Забыла сказать тебе», — выпаливает она. «Миссис Холлоуэй, что привезла весточку из Фулхэма, говорит, что в особняке нужна горничная. Может, они возьмут меня? Тогда я смогу остаться у дедушки в доме и заботиться о нем, пока нужно, и заодно заработаю». Ада наклоняется подобрать чулок выпавший из сумки, чувствуя, как у нее перехватывает дыхание. Она старалась решить вопрос деньгами сама, но явно не справляется. Прокормить семь ртов и оплачивать аренду, получая 16 шиллингов в неделю за выполнение обязанностей дознавателя, оказалось труднее, чем она думала. Энни, должно быть, слышит ее вздохи, когда Ада пересчитывает по вечерам деньги в кошельке. Нужна еще одна зарплата. Но Уилл, которому следовало бы ее приносить, видимо, пропивает все заработанное до последнего пения. Конечно, Энни права. Если ей удастся получить работу в большом доме, решатся сразу две проблемы. Но нет, ни за что думает Ада. Только не это. Как ей обходиться без успокаивающего, и умиротворяющего присутствия дочери. Заметив краем глаза выражение лица матери, Энни усмехается и бросается ее обнимать. «Не смотри на меня так, мама, а то я тоже загрущу. Я же не в Америку уезжаю, право слово. Тут всего несколько миль». В открытую дверь спальни вбегает Салли и приносит подарок сестре, одну из своих любимых кукол, Трепичную, которую хочет положить в сумку Эни. Та основа вынимает неуклюжее серое создание с волосами из шерсти, и торжественно протягивает Салли. Нет, Цел, хорошая моя, кукла не хочет ко мне в сумку. Там темно и тесно. Не дай Бог, ее задавят насмерть. За последние два дня. Ада наварила студня из говяжьих копыт для отца и закатала в стеклянные банки. Из-за них сумка такая тяжелая, а обычно до таверны «Четыре лебедя» на Бишопсгейт-стрит можно дошагать всего за пять минут. Сегодня же со всем багажом они плетутся туда вдвое дольше». Когда они добираются до таверны, другие пассажиры уже сидят в дилежанте. Ади едва хватает времени обнять старшую дочь и сунуть ей в руку шиллинг. Потом они закидывают сумку на крышу повозки, а Энни залезает на последнее свободное сиденье. Хмурый краснолицый кучер щелкает хлыстом над головами вранных лошадей. И те стремглав бросаются в арочные ворота, ведущие к оживленной улице, и вливаются в бурный поток толпы. Пару мгновений Ада стоит и смотрит вслед, пока дилижанс не исчезает в облаке пыли за углом в направлении лондонской стены. В голове еще крутятся напутственные мудрые слова, которые она не успела сказать дочери. День стоит солнечный, весенний, веет едва заметный легкий ветерок. Даже здесь, над городскими улицами, сияет голубое небо, усыпанное мелкими белыми облачками. В саду Фулхема сейчас должно быть вовсю цветут васильки и душистый горошек, и на глицинии, обвивающей стены отцовского дома, уже появились бутоны. Ада ощущает болезненное желание оказаться сейчас рядом с дочерью, приехать к отцу и прикоснуться к его узловатой загорелой руке, погулять с ней по лесам и полям, любимым с юности. Вместо этого она ныряет в прокуренное и промозглое помещение таверны «Четыре лебедя», проверить, не сидит ли у барной стойки юный Уилл. Не увидев знакомого лица, Она направляется оттуда в Спитлфилдс в поисках солодового корня, чтобы приготовить Ричарду настойку от кашля. Рецепт ей дала жена серебряных дел мастера и заверила, что снадобье творит чудеса. Ясная погода выманила на улицу толпу народа. Улочки вокруг рынка Спитлфилдс кишат людьми. Женщины разряжены по-весеньему, муслин и соломенные шляпки. На краю рынка уличный балаганщик соорудил разукрашенную будку в виде восточного храма, и голдящая стайка мальчишек толкается перед ней в очереди, стремясь хоть одним глазком заглянуть внутрь и полюбоваться на скрытые там чудеса. Ада понимает, что нужно торопиться домой, к Ричарду и младшим детям но ей очень хочется продлить для себя это мгновение среди бурлящей цветастой толпы. Здесь все напоминает ей дни, когда она только вышла замуж и еще не родился юный Уилл. Тогда она бродила по рынкам, округлив от изумления глаза, и таращилась на бесконечные ряды продаваемых там сокровищ и разнообразие лиц, одеяний и акцентов торговцев». На углу Саут-стрит стоит цветочница с каткой золотистых тюльпанов. Мужчина торгует певчими птицами. Он развесил клетки вдоль хлипкой изгороди, и воздух здесь наполнен сладкими трелями щеглов и канареек. Дальше на рыночной площади Ада ощущает яркие запахи лука, лимона и цветной капусты. А один прилавок заставлен корзинками с яйцами — на другом громоздятся сырых всех форм и размеров. «Купите мой лук! Всего два шиллинга за ящик. Дешевле не найдете! Ну же, дамы! Молодая картошка! Лучшая за весь год!» Оглушающий вопли зеленщиков тонут в грохоте и дребезге шарманки, исполняющий мелодию за холмами далеко отсюда. «Сноска» — британская народная песня XVII века. Тощий мальчишка, которого шарманщик притащил вместо мартышки, проделывает разные трюки на пыльной дороге прямо перед инструментом. Аромат специй влечет аду к дальнему концу площади, где лежат связки розмарина и тимьяна, стоят миски с сушеной гвоздикой и зернами черного перца, мускатным орехом и связками чеснока. Там же есть и корни солодки, похожие на извивающихся черных змей. Цена поражает. Вдвое дороже, чем рассчитывала Ада. Но она уже так отчаялась найти лекарство от кашля для Ричарда, что покупает целых три унции солодки и горстку семян аниса у смуглой худощавой женщины с длинными косами. Ада уже приближается к дому, неся в синей холщовой сумке драгоценные покупки. И тут замечает нескладную фигурку, которая семенит по другой стороне уайт стрит в ее сторону. Сердце у нее замирает. Это тот жалкий продавец овощей. Она вспоминает, что так и не сказала полицейскому про ребенка, укравшего товар у бедняги. Она уже знает, что старик сейчас ей скажет. «Эй, мадам-дознаватель, почему вы не арестовали ту воровку?» — вопит продавец овощей. «Куда катится мир, если закон не может защитить бедолаг вроде меня?» Ада выпрямляется и глубоко вздыхает. «Милый мой», — бормочет она, — «окружные полицейские слишком заняты. У них много серьезных дел — убийства, мошенничество, грабежи на дорогах». Уверена, они делают все возможное, чтобы поймать воровку. Дайте им время провести расследование. «Расследование? Как же?» — фыркает с негодованием старичок. «Я им покажу расследование. Вчера она приходила снова. Стащила у меня из-под носа два лучших яблока. Если полицейские не в состоянии поймать бродяжку вроде нее, куда уж им ловить разбойников на больших дорогах? «Я им обязательно напомню», — обещает Ада, стараясь придать голосу как можно больше веса. «Попрошу уделить этому вопросу все возможное внимание. А сейчас позвольте пройти. Дома меня ждет больной ребенок». Продавец овощей с неохоты отходит, все еще бормоча себе под нос. Открывая входную дверь, Ада надеется, что юный Уилл уже дома. Ее все еще терзает беспокойство». Следовало сразу же заявить о жалобе старика, но она была так занята историей Молли и Рози Кример, что и думать забыла о юной воровке. Лицо малютки Рози продолжает преследовать аду, и по ночам она молится о душах покойных близняшек и их несчастной матери Кэтрин, хоть и не уверена, что ее молитвы кто-то слышит. Смешав в медной кастрюльке молоко с Элем для сына, она утешает себя мыслью, что ее работа — расследовать смерть Рози Кример, а не гоняться за воровками яблок. И свою работу она выполнила хорошо. Когда она доложила обо всем надзирателю округа мистеру Бивису, тот был весьма доволен, и явно, она точно заметила, удивлен тем, что Ада сумела установить имя погибшей девочки и определить, как та умерла. Шел разговор о том, чтобы отправить послание в магистрат Ливерпуля и попросить их найти выживших членов семьи Кример, хотя из этого пока ничего не вышло. Ада добавляет в дымящийся напиток солодку и анис, и тесная кухонька наполняется густым запахом, сладким и одновременно удушливым. Лишь бы настой принес пользу Ричарду. Его лающий кашель слышен из спальни наверху. Только она успевает отнести кружку теплого напитка сыну и вернуться к лестнице, как слышит резкий стук во входную дверь. Уилл тут же мелькает мысль. Но не сам юный Уилл. У него есть ключ, и стучать незачем. Кто-то принес весть об Уилле, возможно, дурную, или об отце. Неужели у отца настолько плохи дела? К ним редко приходят в гости в такое время дня. Она несется вниз по ступенькам и распахивает дверь. К ее изумлению перед дверью стоит Стивенс, слуга Рафаэля Дасилвы. В руке он сжимает трость, а на лице у него выражение оскорбленного достоинства. «Мой хозяин-господин Дасилва попросил передать вам это письмо». Сухо говорит Стивенс, длинными костлявыми пальцами протягивая ей свернутый квадратиком лист бумаги. Он также велел дождаться ответа. Взволнованная Ада возвращается в дом, сжимая в руке письмо. Раньше Рафаэль никогда не писал ей. Она понимает, что должна предложить Стивенсу войти, но эта мысль ей неприятна невыносимо будет видеть презрительный взгляд, окидывающий за плесневелые стены ее мрачной прихожей. Ада срывает печать с письма и просматривает содержимое, с благодарностью и облегчением отметив, что Рафаэль написал его не своим обычным почерком художника, а вывел слова крупно и аккуратно, чтобы ей легче было их прочитать. Миссис Флинт. У меня появилась информация для вас в связи с вопросом, который мы обсуждали. Будете ли вы так любезны прийти завтра ко мне домой часам к четырем дня? С уважением Р. да Сильва. Вот и весь текст. Она разглядывает слова, словно за парой строчек кроется какой-то шифр тайное послание. Нетерпеливый кашель Стивенса выводит ее из оцепенения. «Спасибо, Стивенс», — отвечает она также сухо, вторя слуге. «Прошу вас выразить признательность господину Досилве да и передать ему, что я буду рада навестить его завтра в предлагаемое им время». Еще один сюрприз ждет Аду на следующий день, когда она приходит домой к художнику. Наверх ее снова провожает чопорный и неулыбчивый Стивенс. Стол в центре мастерской Рафаэля, обычно заваленный баночками с красками, кистями, ракушками, фруктами и тряпками для вытирания кистей, сегодня совершенно чист. На нем лежат лишь несколько книг в кожаных переплетах, а еще стоит большая зеленая ваза с букетом ирисов. Они ждут, пока Стивенс принесет чай — И Рафаэль все время ходит по мастерской, видимо, не зная, с чего начать разговор, ради которого они встретились. Ада терпеливо ждет, сложив ладони на коленях, а он болтает о разных пустяках и рассказывает о поездке в Кэсвик, где бродил по горам и делал наброски. «Там почти все время шел дождь и висел туман», — говорит он. Но когда вышло солнце и проступило сквозь дымку, осветив озера вдалеке, зрелище было великолепное, словно кусочек рая. «Тебе надо съездить взглянуть самой, ада». Она вежливо улыбается, думая о том, как мала вероятность, что у нее появится время и деньги для путешествия на север Англии. «Какой уж тут кусочек рая!» Она, в свою очередь, упоминает несчастные случаи с отцом и отъезд старшей дочери Фулхэм. Рассказывает, что тревожится за юного Уилла, который все же вернулся домой накануне вечером с темными кругами под глазами и робким выражением лица, и поведал неправдоподобную историю о том, как брал уроки плотницкого дела у двоюродного брата. «Скажи-ка мне, Ада». Наконец переходит к делу Рафаэль. «А как продвигается расследование смерти девочки? Ты выяснила, была ли она на самом деле дочерью Кэтрин Кример?» Аду в врасплох его слова. Она предположила было, что он узнал окончание этой истории от Бенджамина Бивиса или от одного из попечителей. Но потом вспомнила, что Рафаэль редко проводит время с попечителями и полицейскими округа и старательно избегает популярной забавы жителей Нортон-Фолгейт, сплетен о местных делах. Но пока Стивенс разливает чай, она как можно короче описывает свой визит в Голден-Лейн, встречу с соседкой Кримеров и то, как удалось выяснить, что мертвая девочка и правда дочка Кэтрин Кример — близнец ребенка украденного и умершего более семи лет назад. Потягивая золотистый чай, Ада замечает, что на этот раз Стивенс принес им одинаковые чашки и подал свежеиспеченные кексы с клубничным вареньем. Похоже, Рафаэль подготовился к их встрече. Хозяин дома внимательно слушает ее рассказ. «Хм», — произносит он, — «кажется, все весьма очевидно, хотя история очень печальная. Но меня кое-что беспокоит. Через неделю или две после нашего прошлого разговора я читал про одно судебное дело в календаре Нью-Гейта и наткнулся также на описание дела Кэтрин Кример и ее украденного малыша». Должен признаться, меня кое-что там удивило, задело мое любопытство. И с тех пор я искал любую информацию по этому вопросу. Он машет рукой в сторону книг, лежащих на столе. Я пока не нашел записи судебного заседания Волдбели, хотя они, несомненно, существуют. История, которую я прочитал в календаре Ньюгейта, во многом напоминает то, что рассказала тебе соседка Кэтрин Кример. Но у меня озадачили некоторые подробности дела, любопытные детали, которые, возможно, лучше понятны женщине. Поэтому я и захотел поговорить с тобой». «Что за любопытные детали?» — спрашивает Ада. «Когда ты была здесь в прошлый раз, мы прочитали про Хэрриет Магнис и Томаса Дэллоу», — объясняет Рафаэль. И это вызвало у меня в памяти историю Кэтрин Кример и ее украденного ребенка. Я слышал много разговоров о том деле. Оно действительно наделало немало шума. В тот год общество вовсю негодовало по поводу похищений детей, и я не сразу вспомнил детали. Только позже, размышляя о случае Кэтрин Кример, стал припоминать, Как во время суда над Саре Стоун я беседовал на эту тему с камнерезчиком Молтоном и его сыном. У них лавка по ту сторону Бишопсгейт. Ты ведь знаешь, что главные события преступления происходили совсем рядом с Бишопсгейт, на Сан-стрит. Молтон-старший рассказал мне, что косвенно связан с тем делом. Юная служанка, которая бегала по его поручениям, была знакома с Сарой Стоун, и ее вызвали свидетельницей в суд. Странно, однако в отчете о судебном процессе в календаре Ньюгейта нет упоминаний о ее показаниях. Я полагал тогда, вероятно, как и многие, что это еще одно преступление в духе Харриет Магнис, истории жены», пытавшийся обмануть мужа моряка. Но, похоже, тут совсем другая история. Он отставляет чашку и подходит к столу, открыв одну из книг на помеченной им странице. В календаре нью говорится, что обвиняемая Сара Стоун заявляла, будто сама родила того ребенка. Разумеется, ее показания имели целью скрыть преступление. Но удивительно другое. На момент случившегося она жила в комнате на Сан-стрит в Блай-билдингс с моряком по имени Эдвард Свейн. Они уже месяца три снимали там меблированную комнату и притворялись мужем и женой, хотя женаты не были. И Свейн, и мать обвиняемой, жившая в другой части того же дома, утверждали, что Сара и вправду была беременна и сама родила младенца». «Думаешь, возможно, что женщина, жившая в одной комнате со своим гражданским мужем, сумела обмануть его и притвориться беременной на большом сроке?» Ада задумывается. «Возможно, но маловероятно», — отвечает она. «Очень ловкая женщина смогла бы успешно притворяться, но это совсем непросто». Когда я была беременна, и Уильям, и моя свекровь время от времени клали руку мне на живот, проверяя, шевелится ли малыш. Можно обмануть незнакомцев на улице, засунув подушку под нижнюю юбку. Но трудно обмануть мужа, с которым делишь постель. Разве что притворяться больной или превратиться в недотрогу, не позволяя мужу к себе прикоснуться». Слова о собственной беременности сорвались с губ сами собой, но ада тут же краснеет от неловкости. Настолько личные дела не стоило упоминать здесь. Она с тревогой поднимает взгляд на Рафаэля, стараясь прочитать выражение его лица. Похоже, он избегает смотреть ей в глаза. Разволновавшись, она торопливо спрашивает — А почему судья и присяжные были убеждены, что виновата именно Сара Стоун? «Что ж, тут тоже все очень странно», отвечает Рафаэль. «Похоже, что 14 октября, 8 лет назад, в тот самый день, когда украли ребенка у Кэтрин Кример, Сара Стоун вышла из дома с большим животом, а вернулась вечером с новорождённой на руках». Она рассказывала, что пошла продать кое-что из одежды на Розмари Лейн, так как нуждалась в деньгах, и у нее внезапно начались схватки. По ее словам, незнакомка по имени Мэри Браун помогла ей и отвела в свою квартиру Уайтхарт-Корт возле приюта Джонсона. Это рядом с Розмари Лейн? уточняет Ада, стараясь мысленно представить место действия. Да. «Кажется, совсем рядом». Это Мэри Браун позвала мужчину-акушера, со слов Сары, и беременная с его помощью разродилась, а потом ее отправили в экипажи на Сан-стрит. Только потом, после ареста, когда она привела полицейских из магистрата на Ламбет-стрит к Розмари-Лейн, выяснилось, что никакой Мэри Браун там нет, а в квартире живет женщина, по имени Элизабет Фишер, и та уверяла, что в первый раз в жизни видит обвиняемую. Полицейские отыскали единственного мужчину-акушера, жившего поблизости, и тот ничего не знал об этой истории. Кроме того, хозяйка жилья, которая снимала Сара, женщина по имени Изабелла Грей, показала, что, впервые увидев младенца, сочла его слишком крупным для новорожденного. Другая свидетельница, жившая через дорогу от дома Сары Стоун и ее сожителя моряка, показала, что видела, как Сара возвращалась домой в экипаже после предполагаемых родов. Позволь, я зачитаю цитату из календаря Ньюгейта. По словам свидетельницы, обвиняемая не выглядела так, словно только что родила. Свидетельница сама рожала детей и не верит, что женщина сразу после родов может так бодро передвигаться по двору, как обвиняемая. «Что ж», — задумчиво бормочет Ада, — «и вправду запутанная история. Ты упоминал полицейских из магистрата на Ламбет-стрит, а в отчете о судебном процессе названы их имена». Рафаэль снова заглядывает в книгу. «Эбиназер Далтон», — читает он. «Да, Эбиназер Далтон и Сэмюэл Миллер». «Ага!» — вскрикивает Ада. «Мне знакомы эти имена». Уильям знал обоих полицейских. Он не слишком-то уважал работу отделения на Ламбет-стрит, но с Сэмом Миллером был в хороших отношениях. Кажется, Уильям помог ему с парой мелких дел несколько лет назад». Она не перестает задаваться вопросом, как справился бы с этим делом муж. Он всегда гордился тем, что может распутать самые сложные криминальные загадки. «Розмари Лейн совсем близко от Коммершиал Роуд, где украли малышку Молли Кример», — продолжает размышлять она. «Так что вполне понятно, почему присяжные засомневались в правдивости рассказа Сары Стоун», и сочли ее похитительницей. Но как полицейские нашли и арестовали ее? Я слышала от Лизи Мюррей, соседки Кримеров, что прошло целых шесть недель до ареста. В календаре Ньюгейта говорится, что Кэтрин Кример напечатала листовки. Рафаэль медлит, отыскивая глазами нужную страницу. Несмотря на ее бедность, Обвинительница сумела без промедления напечатать объявление с описанием преступницы, заплатив за них 17 шиллингов. Похоже, хотя здесь этого не говорится, что кто-то, возможно, домовладелица Изабелла Грей, увидел объявление и обратился в магистрат. Через шесть недель после похищения работники магистрата отвели Кэтрин Кример на корабль, пришвартованный на Темзе, где, увидев младенца на руках Сары Стоун, она тут же узнала в нем собственного ребенка. Конечно, она также признала в Саре Стоун женщину, укравшую ее дочь. «Возможно, все так и было», — говорит Ада. «Но что до листовок...» то, по словам соседки Кэтрин Кример, их заказал и напечатал магистрат. Она сохранила один экземпляр и отдала мне. Листовка лежит у меня дома. Отпечатана на хорошей бумаге в типографии Нельсона. Как женщина, просившая милостыню на церковной паперти, нашла бы 17 шиллингов на типографию, не говоря уже об обещанном вознаграждении? В листовке речь шла о 20 фунтах. Рафаэль молчит, размышляя над странными поворотами сюжета. «Да, это и впрямь головоломка», — добавляет Ада. «Но сомневаюсь, что нам удастся ее решить. Все произошло слишком давно. Кэтрин и близнецы мертвы. Сара Стоун, скорее всего, отбывает срок в колонии где-то за океаном. Или уже живет там как свободная женщина, ведь срок приговора должен подходить к концу». Рафаэль вздыхает. «Без сомнения, ты права. Не знаю, почему меня так беспокоят нестыковки. Посмотрим, что еще мне удастся откопать в архивах. Но, возможно, головоломка останется без разгадки. Можно связаться с тобой, если найду что-то еще». Впервые за весь день он смотрит Ади прямо в глаза. Она улыбается в ответ. «Конечно, можно». Ада уже поднимается, чтобы уйти, и тут Рафаэль тихо добавляет «Надеюсь, если ты навестишь меня снова, то не откажешься привести с собой и свою дочку Салли».